Глава 7 Драконьи долги. Кому дракон должен, всем прощает. И все же я не столько напилась, сколько устала, потому что наутро проснулась совершенно ясной головой, отдохнувшая полной решимости провести остаток времени до обратного рейса без страха и тревоги. Я еще накануне подсмотрела в документы, что отправляла Дилайла, и выяснила, что обратно мы везем запасной экипаж полетной команды. В каждом из городов такие есть на случай непредвиденных обстоятельств, а в подземном дежурит едва ли не десяток экипажей. У одного из них подошел срок отпуска, и раз уж мы все равно должны вернуться после доставки важной шишки, в нагрузку дали коллег. А коллеги на рейсе это просто замечательно». Никто не напьётся, никого не стошнит в укромном уголке между креслами, никто не будет гонять меня тут до сюда за очередной порцией вина или печенья. Ещё можно будет поболтать. Капитаны на отдыхе обожают травить байки. Так что я лежала, уютно свернувшись под одеялом, и предвкушала. Как встану, приму горячий душ, приведу себя в порядок и отправлюсь на поиски завтрака. Погуляю, выпью кофе, потрачу немного командировочных и закуплюсь вкусностями подземного потом переложу сумку, переоденусь в форму и к вылету буду свежа, улыбчива и довольна жизнью. Раздался громкий стук в дверь. Причем стучали, кажется, сразу в две руки. Вот проклятие! Только бы не по работе! Рядом что-то зашевелилось, затем выругалась зевнула и вдруг лежать стало не так удобно. Я осторожно высунула из-под одеяла нос, увидела, как взъерошенный Джулиан надевает рубашку и застонала. Я что, уснула бы тебя? Даже я бы сказал на мне. Хотя не стану скрывать, это все потому, что, помня, как ты выгнала меня на пол, я отчаянно сопротивлялся. Когда золотокрылый направился к двери, я поспешила залезть под одеяло с головой. Мало ли кого там принесло. Вдруг представителя драконьих авиалиний. Конечно, никто ничего не сделает, сопровождающий, закрутивший интрижку с капитаном. Но я-то ничего с ним не крутила. Низачем мне неловкая и серьезная беседа с начальством? Вот только под тяжелым теплым одеялом я не могла подслушать, кто там пришел и о чем с ним говорит Джулиан. Эй, вставай, это к тебе. Что? Я высунулась наружу, подумав, что не расслышала. Ну зачем ты так сразу? Они, конечно, по интеллекту как водоросли, но все же не что, а кто? Коллеги твои. Иди давай, их вид плохо действует на мое пищеварение, а я собирался завтракать. План скрытно полежать, пока угроза разоблачения не минует, с треском провалился. Я вылезла на холода и только порадовалась, что сил раздеться хотя бы не хватило. Может, тот факт, что я спала в постели бывшего мужа, полностью одетая, посеет в головах Дилайла и Моргана сомнение? Зачем они вообще явились? Мало поиздевались. Хочется продолжить развлекаться? Ну, хмуро хрипло поинтересовалась я, сложив на груди руки. «Слушаю». Каждый из коллег держал в руках по небольшой светло-серой коробке, без опознавательных знаков. Что-то странно все это. А потом Дилайла и Морган переглянулись. Посмотрели друг на друга, округлили глаза и, синхронно выронив, коробки понеслись прочь. От неожиданности я торопела и молча смотрела им вслед. Примерно тем же был занят Джулиан. «Что это было?» — спросила я. «Не знаю. А что в коробках? Может, какашечная бомба?» А что, всю ночь бегали по пещерам, собирали дерьмо с светочей, кинули нам на порог и убежали Вполне в полневевых духе. Я наклонилась и приоткрыла крышку. В одной из коробок лежали свежие, аромат мигом наполнил не маленький номер кексы, а во второй два небольших глиняных стаканчика с кофе и молоком. Тогда я ничего не понял, честно признался Джулиан. Похоже, от нас ускользнула какая-то важная деталь, без которой картина казалась абсурдной. Но по опыту я знала, рано или поздно все кусочки пазлов встанут на место, и мы узнаем разгадку этой тайны. Не факт, что обрадуемся этому знанию, но совершенно точно узнаем. Так и вышло. «Не рекомендовал бы тебе это есть», — сказал Джулиан и кивнул на кексы. «Мало ли». Я сильно сомневалась, что Морган и Дилайла решили нас отравить, но не стала спорить и выбросила обе коробки в мусорку. Все же между бойкотом и отравлением пропасть, и имя ей тюремный срок. За бойкоты только капитана орут, в отличие от покушения. Но мне все равно не хотелось завтракать в присутствии Золотокрылова. Я давно не чувствовала такой неловкости, так что сбежала прежде, чем он успел окончательно проснуться и заметить мои краснеющие щеки. И даже крохотная темная комнатка с жуком под низким потолком уже не так пугала. Я быстро приняла душ и даже не стала сушить волосы, заплела их в тугой пучок, а потом убежала на центральные улицы, искать еду, прикупить какой-нибудь сувенирчик и... подальше от Джулиана. Вдруг ему придет в голову меня разыскать. Вторая командировка в жизни, второй раз я просыпаюсь в номере бывшего мужа. Радует, что мы хотя бы там просто спим. Но неужели нельзя спать по отдельности? Пусть злотокрылое язвеет, издевается, унижает, но держится на расстоянии. И мне стоит ответить ему тем же, не пускать к себе, не забывая запирать дверь. Не ходить к нему, даже используя благородный предлог, поблагодарить за спасение. И не пить в его присутствии высшей. Надеюсь, я вчера вела себя прилично и не ляпнула ничего лишнего. Чем дольше я думаю о Джулиане, тем чаще появляется мысль, что однажды мне придется уйти. Однажды я не смогу держать лицо и что-нибудь выкину, после чего не смогу смотреть на себя в зеркало. И бывший муж узнает, как я его любила, и как до последнего наивно верила, что, быть может, у нас еще хоть что-то срастется. Как резала по-живому, решаясь на развод, и еле выплыла, оставшись без семьи, друзей, денег и желания жить. Сейчас хотя бы есть шанс уйти гордо, а потом буду униженно ползать, спасаясь от сплетен в газетах. Но попрощаться с мечтой о небе почти так же невыносимо, как принять, что любимый мужчина даже не считает тебя за человека. В сердцах я с такой силой поставила чашку на стол в таверне, куда зашла позавтракать, что демоны вокруг начали оборачиваться. Поймав взгляд какого-то излишне горячего рогатого парня в распахнутой настежь рубашке, Я поняла, что хватит с меня поклонников. Обратно полетим с коллегами, с ними и поем, ребята вряд ли будут против. Если до них не дошла моя дурная слава, конечно. Я пришла в Драконпорт немного заранее, чтобы, если вдруг делайла снова откажется работать, все проверить самой. Это оказалось удобной отговоркой, чтобы не сидеть в комнате и не пялиться на жуткого жука, Здесь, в огромной пещере, где к выходу в шахту готовился подземный дракон, тоже гроздьями висели жуки. Но из-за высоченных потолков их можно было не замечать. Однако я, к собственному удивлению, вдруг увидела Джулиана. Он задумчиво смотрел вверх, на кабину погонщика, и почему-то не спешил в нее залезать, хотя давно должен был проверять все артефакты и устанавливать связь с драконом. «А ты чего не работаешь?» — спросила я, подойдя ближе. В этот же момент из пассажирской кабины вылез капитан полетной команды, которую мы и собирались доставить в лесной. Хмуро на нас глянув, он хмыкнул. Ну, «Спасибо, коллеги. Довезли, так довезли. Всем отпускам отпуск. Век не забуду». «О чем это он?» — спросила я. «Понятия не имею. Я пришел, а лететь готовятся они». «Рыжая, а где, господин золотокрылый капитан?» К нам подбежал запахавшийся представитель. Несколько секунд он даже не мог говорить, все пытался продышаться, подозрительно держался за сердце. Я даже испугалась, что ему плохо. «Я вас все утро ищу! Вас не было в комнатах!» Он произнес это с такой обидой, что я даже устыдилась, хотя имела полное право в свободное время гулять. «Я завтракал!» — сказал Златокрылый. «Я тоже!» «Вместе?» — зачем-то уточнил представитель. «Нет!» — хором ответили мы. «А почему?» «Потому что Хрустальная любит есть на завтрак блины, а я тех, кто задает тупые вопросы. Вам заняться больше нечем, кроме как распускать сплетни о моей личной жизни». Представитель густо покраснел и откашлялся. И «Извините, дело в том, капитан, что я искал вас, потому что хотел справиться со здоровье. Как вы с госпожой Хрустальной себя чувствуете?» Мы переглянулись. «Нормально, а что?» Мысли лихорадочно заметались в голове. «Может, ему доложили о пустых бутылках пива в номере, и он не допустил нас до полета? Вот это будет позор! А на конференции вы вчера были?» «Нет, не были», — Джулиан начал терять терпение. «Слушайте, хватит говорить загадками. Что случилось и почему меня не пускают на рабочее место? Рад, что с вами все хорошо. Видите ли, какая неприятность». «Вчера для участников конференции, кажется, подготовили испорченное угощение Почти все, кто был, сильно отравились. Двое членов вашего экипажа, увы, тоже. Нет-нет, не волнуйтесь, с ними все хорошо. Небольшое желудочное расстройство. Но команда не может лететь без зрячего и старшей сопровождающей, так что руководство отдало приказ вывести запасную команду. Вы полетите пассажирами». «Но я действительно рад, что с вами все хорошо. Какое счастье, что Высший отвел вас от этой злополучной конференции!» Джулиан, совершенно неприлично для капитана, коему следовало бы выказать обеспокоенность здоровьем экипажа, хрюкнул. «Приятного полета, с байками и горячим обедом не получилось. Обед был, но зеленые Дилайла с Морганом, то и дело отбегающие по зову несвежих кексов, портили всю малину». Да и дракон нам попался, мягко говоря, неудачный. Несмотря на то, что мы летели по шахте вверх, кабину трясло и качало. Думается, это не добавляло коллегам жизнелюбия. Как и то, что Джулиан весь полет ржал, как ненормальный. «Это мои дорогие кара-драконья!» — веселился он. «Еще и нам кексов приперли! Что, думали, вместе страдать не так обидно?» Дилайла хотела было что-то сказать, но ее скрутил очередной приступ. «Может, стоит...» «Вызвать к месту пересадки целителей?» – обеспокоенно спросила я. «Выглядят они неважно. Можно подумать, обычно они красавчики. Расслабься, рыжая. Это взрослые, хоть и тупые люди. Они сами разберутся, настолько ли им плохо, чтобы звать лекарей. И позовут тоже сами. Я им не нянька». «Премию, капитан года, ты точно не получишь. получил если это стадо леммингов не убьется в ближайший год». «Не сомневаюсь в том, что ты приложишь для этого все усилия», — прохрипел Морган. «Как и в том, что отравление твоих рук дело». В этот момент Дилайла вернулась из уборной, и Джулиан фыркнул. «Твоя очередь подошла, болезный». Когда Морган после минутного колебания все же убежал, я спросила. «Это же не ты сделал?» «Рыжая, напомнить, с кем я был, пока шла конференция». Или ты думаешь, что я оставил тебя спящую, а сам метнулся, чтобы травануть двух идиотов, которые и без меня неплохо справляются? Я просто не понимаю, как они так умудрились? Меньше всего мне интересны препятствия на их дороге приключений. А вот тебе, рыжий, я хочу предложить подработку. У меня намечается частный рейс в пределах Лесного. Не комплект команды. Пассажиры вменяемые, деньги хорошие, выходной бездарно просран, зато в кармане хорошая сумма. Соблазн был огромен. Деньги бы не помешали, тем более, что по прилету мне придется вносить очередной платеж. Но я покачал головой. Во-первых, летать с нам больше положенного будет только любитель жестокого обращения. А во-вторых... Не могу, у меня встреча. Браун приглашал на ужин, и мне действительно хотелось сходить. «Свидание?» — удивленно вскинул брови золотокрылой. «Тебя это не касается», — не без удовольствия ответила я. Думала, он начнет издеваться и выпытывать подробности... Но бывший муж, к моему удивлению, умолк Он не сводил с меня настраженного взгляда весь полет, а затем также молча пересел на другого дракона. Бер тоже дали выходной. До самого момента расставания в дракон портили. Снова Золотокрылый не проронил ни слова. Я занервничала. Молчаливый Джулиан к беде. Он что-то задумал. Спокойно, квин Он не знает, с кем ты идешь, когда и куда. К тому же у него частный рейс. Ну, что он может тебе сделать? Как оказалось, массу всего. По прилету я зашла за зарплатой, а по дороге домой в булочную, чтобы дома принять ванну и выпить чашечку успокаивающего чая в прикуску с ароматной плюшкой. Я совсем не устала, только немного вымоталась от обилия эмоций, страхов и событий. Можно было отложить платеж на завтра, но мне хотелось подольше поспать и как следует подготовиться к ужину. Браун прислал приглашение в недорогой, но очень милый ресторанчик в центре. Приятное предвкушение требовало девичьих ритуалов. Масок, кремов, маникюра и тщательного подбора платья. Хотя в моем гардеробе их было не так уж и много. Поэтому я взяла себя в руки, стряхнула сонливость и отправилась вносить очередной платеж. В лесном есть два типа займов. Первый — гарантированный, Такой заем нельзя перепродать, банк не потребует досрочной выплаты. Есть каникулы на случай тяжелой жизненной ситуации и очень приятный процент. Однако получить такой заем крайне сложно, особенно если нет хорошей работы с отличной зарплатой. Есть негарантированные займы, их дают частные лица, получившие разрешение от банка и короны. У них выше проценты, их могут перепродать в любой момент, а еще их нельзя выплачивать с опережением. Но в то же время такие займы очень легко получить. Риски на самом деле не такие уж большие. Крайне редко заимодатель отказывается от регулярно приносящего деньги заемщика. В основном продают проблемные долги. У меня не было выбора. Если я хотела учиться, я должна была взять деньги. И не важно, под какой процент и на каких условиях. Каждый месяц я носила в банк очередную горсть монет. И, надо сказать, с зарплатой сопровождающей стало намного легче. С прошлого жалования оставались какие-то крохи, а сейчас я вполне могу дотянуть до конца месяца. А если взять пару подработок или сэкономить командировочные, и вовсе заживу так, как никогда прежде. Отстояв небольшую очередь, я протянула девушке за стойкой квитанцию и мешочек с монетами квин Хрустальная, платеж в пользу господина Щедрого». Девушка вытащила из высоченной стопки нужную папку принялась искать там мою фамилию, а потом нахмурилась. «Извините, госпожа Хрустальная». «Что-то не так?» Сердце забилось быстрее. «Боюсь, что да. Ваш заем выкупили». Стены угрожающе зашатались. Когда смысл сказанного дошел, я ощутила пугающую нехватку воздуха. Только чудом получилось справиться с собой и постараться не выдать истинных чувств. «Прошу прощения, а кто выкупил долг?» «У меня нет таких сведений». «Хорошо, но сегодня платёж. Кому отдать деньги?» Девушка посмотрела на меня с явным сочувствием. Она не первый день работает в банке и знает, что ничего хорошего выкуп долга не сулит. Новый владелец может сделать с ним всё, что угодно. Поднять процент, сократить срок, заставить выплатить всё разом. Придется идти в суд, но нужно очень постараться, чтобы доказать, что новые условия для тебя невыносимы. Беря не гарантированный заем, ты должен понимать риски. Пока что в банк не передали требования нового владельца долга, однако по закону новый владелец должен сделать это в течение десяти дней. Долг выкупили несколько дней назад, так что зайдите дня через три-четыре... Спасибо, вздохнула я. Не было никаких сомнений в том, кто выкупил долг. Не удивлюсь, если папа уже радостно потирает ручки, предвкушая статьи о соединении семейства златокрылых. И, как говорит Бер, разминает крылья, чтобы лететь и пользоваться связями Джулиана. Сначала мне захотелось разреветься прямо на ступеньках банка. Казалось, за годы свободной жизни я привыкла к мысли, что у меня нет семьи, той самой, о которой все толдычат, который поддерживает, помогает, в которую ты всегда можешь вернуться». Но каждое напоминание все равно било наотмашь. А потом, представив, как я сижу на крыльце и рыдаю, пока папа празднует победу, а Джулиан не подозревает, что совсем скоро я приползу к нему унижаться. Накрыла злостью, такой сильной, что потемнело в глазах, и я даже не вспомнила, как оказалось возле родительского дома. Я так давно здесь не была, в месте, где мы с принц выросли. Но предаваться ностальгии не было времени». При виде меня дворецкий испуганно отпрянул и даже не сделал попытки остановить. «Где отец?» — рыкнула я. «В саду у него гость, но...» «Плевать на гостей, если папа решил шантажировать родную дочь, пусть об этом узнает хоть весь город. Он может оставить меня без средств к существованию, а я его без драгоценной репутации». Отец всегда отличался постоянством. Вот и сейчас нашелся в излюбленном месте сада в глубоком кресле-качалке, в тени деревьев, за шахматным столиком, с Джулианом. Сердце сделало кульбит. «Уже обсуждаете, как меня выгоднее продать?» Папа оторвался от доски и задумчиво на меня посмотрел. «Квин, кто дал тебе право вот так врываться в мой дом?» «Ничего, вот приставишься, половина отойдет мне, или ты уже лишил меня наследства. Не очень-то дальновидно, так меньше шансов подложить меня в более выгодную койку» позволю узнать причину, по которой ты так отвратительно себя ведешь, квин «Не притворяйся, что не знаешь!» — рявкнула я. Он неплохо разыгрывал дурачка, но я буквально готова была вцепиться ему в остатки волос от злости. Вот что, папа, я сейчас пойду к газетчикам и дам им отличный материал для публикации. О том, как вы продали меня замуж за Златокрылова, о том, каким прекрасным мужем он оказался, и о том, как вы бросили меня без денег, и как прислали принц, когда поняли, что старшенькая дочурка не удалась. Посмотрим, как читатели утренних газет отреагируют на захватывающую историю семейства Огненных. — Да о чем ты вообще говоришь? — рявкнул папа. Он так резко поднялся, что кресло опрокинулось в траву. И раньше я бы непременно в ужасе отшатнулась, но сейчас готова была драться до последней капли крови, если потребуется. «Хватит придуриваться, ты выкупил мой долг!» «О, нет, еще не выкупил, но непременно это сделаю, особенно после того, что ты устроила. И поверь, новые условия тебе не понравятся!» «Это я выкупил долг», — раздался спокойный голос Джулиана. Папа на полуслове. Я застыла на месте, даже перестав дышать. А бывший муж с невозмутимым видом переставил на доске фигуру, удовлетворенно хмыкнул и добавил. «Ваш огненный». Папа напрочь забыл доске. Не знаю, кто выглядел более шокированным, он или я. Надо думать, в этот момент между нами даже можно было заметить некоторые сходства. Мы, не отрываясь, смотрели на Джулиана в ожидании дальнейших разъяснений, но тот делал вид, будто очень заинтересован, неуклюжен толстым шмелем, который забавно пытался взгромоздиться на здоровый розовый бутон. Первым не выдержал отец. «И чего вы пытаетесь этим добиться?» Джулиан выдержал театральную паузу и между делом пальцем подпихнул шмеля к цветку. «Во-первых, вы утомили меня своими угрозами и манипуляциями. Во-вторых, меня достала ваша дочь. Не эта, а та, которая не очень получилась». Ваши попытки подложить мне ее в постель – отвратительный сторон, а ее попытки самоутвердиться за чужой счет – результат вашего же воспитания. «И как же долг квин заставит меня пойти вам навстречу?» Папа взял себя в руки и продолжил игру. «Ну, смотрите», – Джулиан сделал ответный ход, почти не раздумывая. «Как новый держатель долга, я могу выставить любые условия его погашения». Могу увеличить срок возврата долга, могу поднять процент за предельно допустимого, могу потребовать возвращать мне долг орешками и бусиками. А могу затребовать немедленное погашение полной суммы. Я с трудом сдержала желание зубами вцепиться ему в загривок. Златокрылый с такой легкостью рассуждал, что за пару секунд может разрушить мою жизнь, что хотелось убить его и закопать прямо под кустом и обожравшимся шмелем. У Хрустальной таких денег нет. Огненной сквозь зубы поправил его отец. Надо же, когда ему выгодно, он вспоминает, что я его дочь. У обеих, миролюбиво согласился Джулиан, платить ей нечем. А значит, что? Судя по лицу папы, секс в счет долга, показное семейное счастье и конец его невыносимым страданиям. Значит, я имею право потребовать оплату долга у семьи Огненной? «Хрустальный!» — мрачно откликнулся отец. Кажется, даже шмель сейчас фыркнул. «У вас таких денег тоже нет. А секс с вами меня, увы, не интересует. Да и вообще, кто придумал принимать возврат долгов в постели? Мало того, что затрахался, так еще и денег не дали, но это лирика. В общем, план такой. Вы держите от меня подальше свою боевую соблазнительницу, перестаете перебирать родственниц на место моей жены и вообще делаете вид, будто златокрылых не существует в природе. А я буду решать вопросы долго с тем, кто его взял, то есть с...» Джулиан, оценивающий, посмотрел на отца, размышляя, как же меня лучше назвать. Квин, наконец, определился. Потом посмотрел на доску, почесал затылок и сделал последний ход. Шах и мат. Папа едва сдержался. Я знал это его состояние за секунду до взрыва. Сейчас достанется всем, и Джулиан очень напрасно вступил с ним в борьбу. Отец может быть очень неприятным противником. — Что ж, Огненный, спасибо за партию, вынужден откланяться. Хочу успеть немного отдохнуть. Работаю без выходных. Спасибо, что пригласили составить компанию. У вас чудесный... э э Златокрылый обвел глазами сад. — Шмель. Надеюсь, мы друг друга поняли. Передавайте привет супруге. С этими словами Джулиан направился к выходу, а вот я еще долго стояла возле столика, оцепенев от шока. Папа же медленно, но верно закипал. И вот-вот грозился излить на меня все свое недовольство. Получать вместо Джулиана не хотелось, к тому же несколько вопросов требовали немедленных разъяснений, я сделала то, что поклялась никогда не делать. Побежала за бывшим мужем. «Стой, Джулиан!» Он остановился лишь за воротами и смерил меня равнодушным взглядом, как будто издевался. Чего тебе, рыжая? Почему ты не сказал, что у отца нет денег? Он блефовал, угрожая мне, а ты удобно воспользовался случаем. Ты купил мой долг. Я должна тебе кучу денег, а ты что, просто так уйдешь? Да, мне скоро на работу. Или у тебя есть идеи, как провести время получше? Сегодня день уплаты долга. Озвучь новые условия, потребовала я. Когда и поскольку я буду тебе платить? Через банк или лично? Какой будет процент? «Срок, платёж, всё!» Золотокрылый скривился, как будто я предложила ему самое скучное занятие на свете. Примерно так он когда-то реагировал на просьбу отца попробовать себя в роли погонщика. Интересно всё же, почему Джулиан придумал после его смерти? «Деньги — это скучно рыжие. Оставь себе. Но долг? Придумаю что-нибудь. Что?», что С усмешкой Джулиан сложил руки на груди, всем своим видом словно побуждая. Ну, давай, удиви меня своими идеями. Мне же одновременно хотелось дать ему по самодовольной морде провалиться сквозь землю. Такая простая и понятная жизнь перевернулась с ног на голову после попадания в его команду. Но почему, почему боги не могут развести нас с Джулианом в разные концы света и никогда не сталкивать? Давай, рыжая, говори, что думаешь. Спрашивай. Ты ведь хочешь узнать, заставлю ли я тебя заниматься со мной сексом в счет долга? Я вздрогнула и на несколько шагов отступила, потому что в голосе бывшего мужа вдруг зазвенела злость. «Я не... Брось, квин не рассказывай мне сказки, что ни о чем таком не подумала. Вот такого ты обо мне мнения. Вот чего ты ждешь?» Он подошел так близко, что, отступая, я уперлась спиной в забор. Златокрылый оперся рукой напротив прутье у меня над головой наклонил голову так, чтобы опалить дыханием мои губы. «Я никогда...» По слогам, вложив в это слово, всю злость, на которую был способен, произнес Джулиан. «Не тронул тебя пальцем, но ты все равно считаешь меня насильником!» Я с трудом заставила себя посмотреть ему в глаза, чувствуя, как внутри все переворачивается. Джулиан был прав, и это, наверное, стало понятно по моему лицу, потому что бывший муж мрачно хмыкнул, развернулся, направился прочь. А я стояла у забора родительского дома, смотрела ему вслед и понимала, что «моё я не хотела тебя обидеть» было произнесено так тихо и неуверенно, что осталось незамеченным.